Глава 4. Таким образом, вопрос, стоящий сегодня перед теологией, заключается следующим. Что может быть спасено в эсхатологическом крушении? Традиционное христианство было, по сути, теологическим и апокалиптическим. Оно представляло и личную, и общественную жизнь человека как линейный сюжет, движущийся по направлению к концу света, за которым последует безвременье, смерть, судный день, ад и рай. Эта жизнь была подготовкой к жизни вечной, той, что единственное и давало смысл этой жизни. На вопрос «Зачем тебя создал Бог?» Катехизис отвечал «Бог создал меня, чтобы я познавал Его, любил Его и служил Ему в этом мире и был бы вечно счастлив с Ним в будущем». Но понятия и образы этого будущего мира, которые по традиции передавались нам христианским учением, больше не вызывают доверия у мыслящих, образованных мужчин и женщин. Сама идея загробной жизни для отдельного человеческого существа рассматривается со скептицизмом и растерянностью или молча игнорируется почти всеми основными богословами XX века. Бультман, Барт, Банхефер, Тиллих, например, Даже иезуит Карл Ранер, все они опускают традиционные представления о выживании личности после смерти. Для Бультмана концепция перехода в божественный мир света, в котором я предуготована обрести божественное облачение и духовное тело, была не просто непостигаема никаким рациональным способом, но и абсолютно бессмысленна. Ранер в одном интервью сказал... Со смертью все кончается, жизнь прошла и больше не вернется. В печатных работах он высказывался более осмотрительно, соглашаясь с тем, что душа выживет, но в неличном, панкосмическом состоянии. Душа, сбрасывая в смерти свою несовершенную телесную оболочку, раскрывается навстречу Вселенной и в некоторой степени соопределяющему фактору Вселенной, в точности, в характере последней, как основание для личной жизни других наделенных духом телесных существ. Однако это простое метафизическое надувательство. Таким образом, отдаются предпочтение благопристойной, абстрактной идеи загробной жизни, перед грубой антропоморфной. Но человек жаждет отнюдь не загробной жизни или мученического венца ради нее. Разумеется, по-прежнему есть много христиан, истово, даже фанатично верящих в антропоморфную загробную жизнь, и еще больше тех, кто хотел бы в нее верить. Нет недостатка и в христианских пастырях, которые одни искренне, а другие, как телепроповедники в Америке, из более сомнительных побуждений, горячо их поощряют. Именно на почве эсхатологического скептицизма, несущего за это ответственность богословия, и расцвел пышным цветом фундаментализм, Так что сегодня наиболее активны и популярны как раз те формы христианства, которые наиболее бедны в интеллектуальном плане. Это же, по всей видимости, справедливые в отношении других крупнейших мировых религий. И к этой, и к многим другим странам жизни XX века как нельзя лучше подходят стройки яйца. Лучшему недостает убедительности, тогда как худшее исполнено настойчивости страстной. Бернард оторвался от рукописи, чтобы убедиться, что двадцать с лишним студентов все еще его слушают. Лектором он был неважным и знал это. Он не мог поддерживать зрительного контакта со своей аудиторией. Малейшее выражение сомнений или скуки на их лицах вынуждало его резко останавливаться на полуслове. Он не умел импровизировать на основе тезисов, а потому заранее старательно писал всю лекцию целиком, в силу чего она, вероятно, была перенасыщена материалом, что мешало легко воспринимать ее на слух. Бернард все это знал, но был слишком старой собакой, чтобы учиться новым трюкам. Он просто надеялся, что тщательность, с которой он готовился к своим лекциям, компенсирует скучную их подачу. Этим утром отключились, похоже, только три или четыре студента. Остальные внимательно на него смотрели или писали в своих блокнотах. Привычная разношерстная компания, состоящая из студентов-дипломников и случайных слушателей, миссионеры в годичном отпуске для научной работы, домохозяйки, защищающие степени в открытом университете, учителя, занимающиеся научно-исследовательской работой, несколько священников-методистов из Африки и две встревоженные с виду англиканские монахини, которые, он был в этом абсолютно уверен, скоро переведутся на другой курс. Шла всего лишь вторая неделя семестра, и он еще почти никого не знал по имени. К счастью, после этой вводной лекции курс продолжится в рамках семинарских занятий, а Бернард предпочитал их всем и прочим. Таким образом, современная теология оказывается в классическом двойном тупике. С одной стороны, идея о личном Боге, ответственном за создание мира, в котором так много зла и страданий, Аналогически требует идея загробной жизни, где это будет исправлено и компенсировано. С другой стороны, традиционные концепции загробной жизни не внушают больше разумной веры, а новые, например, ранеровская, не поражают массового воображения, и в самом деле простым мирянам они непонятны. Неудивительно, что современная теология все больше и больше делает акцент на христианском преобразовании этой жизни – в форме банхеофисерского христианства, лишенного религиозности», или «христианского экзистенциализма тилиха», или разнообразных видов теологии освобождения. Но если вы лишите христианства обещания загробной жизни и, давайте будем честны, угрозы вечных мук, на которые оно традиционно опирается, останется ли что-то, чего нет в светском гуманизме, Один из способов ответить – перевернуть этот вопрос и спросить, что есть в светском гуманизме, чего оно не позаимствовало бы у христианства. Вот отрывок из Евангелия от Матфея, из главы 25, который кажется особенно подходящим к данному случаю. В Евангелии от Матфея, наиболее яркое из всех синоптических Евангелий, выражено апокалиптические настроения –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 Чистый миф. Но на каком же основании Христос-Царь отделит овец от козлов? Не по истовести, как вы могли предположить, религиозной веры, или ортодоксальности религиозной доктрины, или регулярности молитвы, или соблюдения заповедей, или вообще по какому-то религиозному признаку. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его –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 Праведники, похоже, весьма удивлены своему спасению или спасению по такой причине. Они творили добро бескорыстно, но и прагматично, строго говоря, в духе этого мира. В сущности, Иисус словно оставляет гуманистическое послание, зная, что в один прекрасный день всю естественную мифологию, в которую оно было завернуто, придется отбросить. Бернард встретился взглядом с одной из монахинь и попытался экспромтом пошутить. Можно подумать, что кто-то его предупредил. Монахиня залилась румянцем и опустила глаза. «Думаю, на сегодня достаточно», — сказал он. «К следующей неделе я бы попросил вас посмотреть эту главу от Матфея и комментарии по списку в розданном вам материале, начиная с Августина. Мистер Баррингтон, обратился он к выбранному им надежному на вид учителю, занимавшемуся исследовательской работой без отрыва от своих основных занятий. «Вы не могли бы предварить обсуждение кратким докладом?» Барингтон нервно улыбнулся и кивнул. Пока другие студенты покидали аудиторию, он подошел к Бернарду посоветоваться, какую дальше читать литературу. Когда он ушел, Бернард собрал свои бумаги и направился в преподавательскую, чувствуя, что заработал перерыв на кофе. По пути он заглянул в канцелярию колледжа, проверить свой почтовый ящик. Джайлз Фрэнклин, специалист по миссионерской деятельности и один из старейших преподавателей, стоял перед ящиком для корреспонденции и совал в них отпечатанные на ротаторе листы желтой бумаги. Он радостно поприветствовал Бернарда. Бернард никогда не видел его в дурном настроении. Это был крупный, громкогласный мужчина, вылитый монах прежних веков. Его щеки походили на два розовых сморщенных яблока, а на голове светилась природная танзура, лысина. «Возьмите», — сказал он, протягивая до листок. «Программа преподавательских семинаров на этот семестр. Я поставил вас на 15 ноября». «Кстати», — Френтлин понизил голос, — Мне было очень приятно узнать, что вас собираются взять на полную ставку. — Спасибо, я тоже рад, — ответил Бернард. Он достал из своего ящика пачку конвертов и бумаг. В начале учебного года всегда было много внутренней почты, и стал ее просматривать. — Это хотя бы означает, что я смогу позволить себе нормальную... Он дошел до толстого желтого конверта с наклейкой авиапочты и замер». «Что такое?» — весело спросил Фрэнклин. «У вас такой вид, будто вы боитесь его открыть». «Какой-то журнал тверк вашу статью?» «Нет, нет, это личное», — ответил Бернард. Вместо преподавательской он пошел с письмом на улицу в парк колледжа. Стоял дивный октябрьский день. Солнце грело плечи, но в воздухе, необычно прозрачном для Рамиджа, чувствовалась осенняя свежесть». Высокое атмосферное давление и ветер, дувший прямо от моверна, рассеяли привычную дымку. Цвета почти неестественно яркие и четкие, как на пейзажах прерафаэлитов в муниципальной картинной галерее. По ярко-голубому небу медленно плыли пушистые белые облака, похожие на пасущихся овец. В конце лужайки, на котором летом играли в грубое подобие ракеты, Полыхал медью бук, как дерево, охваченное, но еще не уничтоженное пламенем. Под буком стояла деревянная скамейка, посвященная предыдущему ректору, сидя на которой Бернард любил читать поэзию. Он сел и взвесил пухлый конверт на ладони, рассматривая чуть наклонный почерк Иоланды, словно пытаясь найти ключ к содержанию письма. Френклин был не так уж далек от истины. Бернард не решался открыть конверт. Почему она ему написала? Она никогда до этого не писала ему. Он вообще в первый раз увидел ее почерк и понял, что письмо от нее только потому, что она указала свое имя и адрес в левом верхнем углу конверта. Она звонила ему раз в неделю, рано утром в воскресенье по британскому времени, когда в назначенный час он слонялся вокруг платного студенческого телефона в пустом вестибюле, и только один раз отошла от этой договоренности, позвонив среди ночи, чтобы сообщить, что Урсула мирно скончалась во сне. В очередное воскресенье она позвонила ему, чтобы рассказать о похоронах, и в эти выходные он ожидал нового звонка. Когда Яланда звонила, они разговаривали только об Урсуле или об обыденных новостях. Вопрос об их отношениях по-прежнему был с молчаливого согласия отложен. Так почему же она написала? Он припомнил, что есть такие письма, они, кажется, называются «Дорогой Джон», в которых обычно в дружеской форме невесты сообщают об отказе. Он поддел ногтем клапан и вскрыл конверт. «Милый мой Бернард, пишу тебе, чтобы рассказать о последних днях Урсулы и о ее похоронах, хотя я только что положила трубку после нашего разговора. Но телефон неудовлетворительный инструмент для сколько-нибудь важных разговоров. Особенно с этим эхо, которое иногда появляется из-за спутниковой связи. И я не могу расслабиться, зная, что ты стоишь в общественной будке посреди студенческого общежития. Теперь, когда тебе дают нормальную работу, я надеюсь, ты наконец-то обзаведешься личным телефоном. Урсула, какая же она была славная. Я действительно полюбила ее за те несколько недель, что мы были знакомы. Мы очень много говорили о тебе. Она была так благодарна, что ты постарался приехать и привез с собой отца. Но все это ты уже знаешь, но можно и повторить, потому что она заставила меня пообещать, что я не вызову тебя сюда снова, когда стало ясно, что она стремительно угасает. Она знала, что у тебя как раз начинается учебный год, и сказала, что даже если бы ты и сумел вырваться, не имело бы смысла тащиться в такую даль». «К тому времени, как он сюда доберется, мы уж и поговорить-то не сможем», — добавила она. «Боюсь, что мой звонок с сообщением о ее смерти стал для тебя потрясением, но она так просила. В последнюю неделю Урсула была очень слаба и не могла даже глотать болеутоляющие таблетки, так что и делали уколы. Не могла много говорить, но ей нравилось, что я приходила и сидела рядом, держа ее за руку. Как-то раз она прошептала... Почему же они не оставят меня в покое? И в ту же ночь тихо скончалась во сне. Рано утром на следующий день мне позвонила Эннид да Сильва. В предыдущей неделе мы потратили довольно много времени, обсуждая процедуру похорон. В этом не было ничего неприятного и гнетущего. Просто забота о том, чтобы перед смертью привести все дела в надлежащий порядок. Сначала она хотела, чтобы ее пепел развеяли с того места, где она однажды с тобой останавливалась, по дороге, идущей вдоль побережья, рядом с алмазной головой. Но оказалось, что на этот счет имеется запрет органов здравоохранения, и в любом случае в это время года преобладают ветры с океана, так что все это вылилось бы в весьма непростую операцию. Как сказала сама Урсула, она обладала потрясающим чувством юмора, правда? Так вот, как сказала сама Урсула, Не хочу запорошить с собой волосы и праздничные одежды всех своих друзей. Поэтому остановились на том, что ее пепел развеют в океане у Вайкики. Отец Макфи отслужил короткую заупокойную службу в крематоре. Пришли Софи Кнопфельмахер и несколько друзей Урсулы, человек десять, в основном старые дамы. Софи, кстати, навещала ее в Макаи Мэнер в те дни, когда я не могла. И Урсула оценила это по достоинству, хотя любила делать вид, что Софи всего лишь назойливая комушка, сующая нос не в свои дела. Отец Макфи очень хорошо говорил об Урсуле и напомнил, каким облегчением для нее стало присутствие в конце болезни членов ее семьи. После службы он сказал, что собирается вести пепел на пляж форт дирассе чтобы там его развеять и может взять с собой желающих. Мы с Софи поехали с ним. Это было днем субботы и он подгадал так, чтобы попасть на гавайскую мессу с народными песнопениями, которые в летние месяцы субботними вечерами проводят, служат, дают, отправляют, не правильно, правильного глагола, на этом пляже. Рядом с пляжем находится главное военное управление. Урсула сказала отцу Макфе, что иногда ходила на эту мессу, и он знал капеллана, который ее проводит. Нечего и говорить, что до знакомства с Урсулой я об этой месте не знала. Как тебе известно, я не очень-то набожна. Достигнув возраста независимости, я первым делом отказалась ходить на воскресную службу в пресвитерианскую церковь, которую посещали мои родители, и с тех пор никогда не заходила в церковь, кроме как на свадьбы, похороны или крестины. Думаю, что на самом деле на католической миссии я присутствовала всего один раз, на свадьбе моей подруги по колледжу. Это была итальянская церковь в провиденсе, штат род айленд набитая жуткими статуями. Вся церемония казалась мне телевизионным шоу с участием звезд. Мальчики в красных одеяниях, прислужившие в алтаре, и священник в своем парчевом наряде, то входившие, то строем выходившие, Свечи, колокола и хор, очень громко певшие Аве Мария». Но здесь все было по-другому. На пляже поставили простой стул. Пастова стояла или сидела вокруг него на песке неровным кругом. Остановились поглазеть люди, которые явно не были католиками, туристы и обслуживающий персонал, просто оказавшиеся на пляже по пути домой. Некоторые из любопытства присоединились к пасты Молодые местные ребята раздавали брошюрки с отпечатанной службой, прилагая экземпляр на случай, если тебя это заинтересует. Как видишь, большая часть шла по-английски, но пели по-гавайски в сопровождении похожих на гитары инструментов, и во время пения гимнов несколько местных девушек в традиционных травяных юбочках танцевали хулу. Я, конечно, знала, что изначально хула была религиозным танцем, Но туризм и Голливуд ее настолько обесценили, что теперь трудно воспринимать хулу в таком ракурсе. Даже подлинные исполнения, которые можно увидеть в Епископальном музее, по сути, свои театральные, а хула в Айкике это что-то среднее между танцем живота и бурлеском. Поэтому хула во время месяца оказалась небольшим потрясением. Но все получилось. И получилось, мне кажется, потому что эти девушки танцевали не особенно хорошо, и сами-то были не очень красивы. Я хочу сказать, что они были вполне на уровне в обоих отношениях, но совершенно ничего сверхъестественного. Это немножко походило на концерт в конце семестра в средней школе, обезоруживающей любительское исполнение. И, конечно, они не улыбались застывшими и приклеенными улыбками, которые ассоциируются с профессиональными исполнительницами холла. Они были серьезные и полны благоговения. София взирала на все это с неподдельным интересом и сказала потом, что все, конечно, было очень мило, но она не понимает, при чем тут церковь. Вечер был прекрасный, дневная жара уже спала, а с океана веял ароматный ветерок. Тень священника, двигающаяся на песке, когда он поднимал обладку и чашу, все выше удлинялась по мере того, как солнце все ниже склонялось к закату. Он прочел молитву об упокоении души Урсулы, и меня поразил смысл этого слова. Упокоение — почти языческая идея, будто душа умершего человека не сможет успокоиться, пока не будут совершены все необходимые обряды. Потом я вспомнила знаменитую фразу «Жизнь сном окружена». «Это Шекспир? Ты-то, конечно, знаешь». Когда место закончилось, и люди стали расходиться, мы с отцом Макфи и Софи сели в маленькую армейскую лодку, надувную шлюпку с навесным моторчиком, и отплыли от берега примерно на четверть мили. К счастью, вечер был тихий, да и к тому же в Дирассе не очень сильный прибой, поэтому поездка не была тряской, хотя раза два Софи казалась тревоженной, когда мы рассекали довольно большую волну, и придерживала свои волосы, словно боялась, что их сдует. Когда мы миновали буруны, солдат, управлявший лодкой, заглушил натор, и мы какое-то время дрейфовали. Отец Макфи открыл урну с прахом Урсулы и высыпал его позади лодки. Океан принял пепел. На мгновение вода покрылась пятнами, а затем все исчезло. Отец Макфи прочел короткую молитву, я не помню точных слов, о предании останков Урсулы глубине, а затем предложил немного помолчать. «Удивительно, насколько по-другому смотришь на все, связанное со смертью, когда близко с ней сталкиваешься. Я всегда считала себя атеисткой, материалисткой, полагая, что эта жизнь — все, что у нас есть, и надо прожить ее как можно лучше. Но в тот вечер трудно было поверить, что Урсула исчезла совсем, ушла навсегда. Полагаю, что у всех бывают такие моменты сомнения, или мне следует сказать веры». «Кстати, о вере и сомнениях. На днях я наткнулась на интересную цитату в Ридерс Дайджесте. Я читала его, ожидая приема у дантиста, и попросила медсестру сделать для меня фотокопию. Прилагаю ее. Может, ты уже это читал? Я никогда не слышала об этом авторе. Он, наверное, испанец». София и отец Макфи сидели во время молчания с закрытыми глазами. А я смотрела на берег и должна сказать... Уаху в тот вечер оказался на высоте. Даже Вайкики был красив. В высотных зданиях отражалось заходящее солнце. Они были словно залиты светом, отбрасывая тени на холмы позади. Над одним из холмов стояла радуга, как раз за башней Хилтоновского отеля «Гавайен Виллидж» с радугой на стене. Ты должен был видеть ее, когда въезжал Вайкики по бульвару Алла Муана. Говорят, это самое большое в мире керамическое панно такого рода. Наверное, вот она, суть Гаваев. Настоящая радуга, пытающаяся подружиться с искусственной. Тем не менее, это действительно казалось каким-то чудом. Потом отец Макфи кивнул солдату, и мы поплыли к берегу. У меня было такое чувство, что покой душе Урсулы мы обеспечили». Кажется, я сообщил тебе основные пункты ее завещания. Но мне следует сказать, что перед консультацией с Белуччи она спросила у меня совета, и я ей дала его не колеблясь. Кстати, Белучи оказался довольно толковым, оформление его кабинета, якобы в стиле Гарвардского и Ельского клуба, очень обманчиво. Именно он высчитал, что для помощи Патрику лучше всего учредить благотворительный траст в Англии. Таким образом, правительство Соединенного Королевства никогда не сможет обложить дополнительным налогом никакие из этих денег. И если с Патриком что-нибудь случится, я не знаю, какова вероятная продолжительность его жизни, деньги будут поступать таким же, как он, нуждающимся детям. Поэтому 150 тысяч долларов пошли на учреждение траста, и ты, разумеется, один из его опекунов – И еще важно то, что он не облагается никакими налогами на наследство в США. Остаток имущества составляет около 139 тысяч долларов. Из них 35 тысяч отходят твоему отцу с рекомендацией не беречь их, а пожить на них в сласть. Это поможет ему принять Софи Кнопфельмахер. Думаю, ты знаешь, что она грозится навестить его следующим летом. Вообще-то она заявляет, что он ее пригласил, но... Полагаю, он не ожидал, что она поймает его наслое. Кстати, Урсула оставила Софи всю свою коллекцию безделушек, а мне золотое жерелье, которое я приняла в знак нашей дружбы. Еще она оставила небольшое наследство Тесси, более чем достаточное, чтобы покрыть ее путешествие на Гавайи, а также кое-какие украшения. «Таким образом, остается около ста тысяч долларов для тебя, Бернард. Надеюсь, ты не постесняешься их принять». Мы с Урсулой потратили уйму времени, обсуждая эту проблему и пытаясь определить сумму, которая будет достаточно большой, чтобы оказаться для тебя полезной, и не слишком большой, чтобы ты почувствовал себя обязанным пожертвовать ее кому-нибудь. Судя по тем ценам на недвижимость в Рамидже, что ты мне называл, ты сможешь купить на эти деньги квартиру или, может быть, домик. С позиции потенциального гостя Я бы просила, чтобы в нем было центральное отопление и душ. Урсула рассказывала мне какие-то жуткие истории о британских бытовых условиях, но ее представления, вероятно, устарели. Из этого ты можешь сделать вывод, что я собираюсь навестить тебя на Рождество. Вот если ты до сих пор хочешь меня видеть. Ты был очень терпелив, милый мой Бернард. И во время нашей последней совместной недели на Оахо, между прочим... Я получила от той недели огромное удовольствие, старомодная галантность, невинность дружеских отношений, пикники и катание на волнах, пусть и без доски, и долгие неспешные поездки по острову. И потом, когда я звонила тебе в последующей неделе, и ты никогда не давил на меня из-за Льюиса, хотя в твоем голосе я всегда слышала тот невысказанный вопрос, когда ты прощался, как ты и говорил, Этим летом Элли от него устала, а, может, просто встретила кого-то более подходящего ей по возрасту. В любом случае, она бросила его недели три назад, и он написал мне письмо, в котором называл себя дураком, и спрашивал, не можем ли мы снова сойтись. Он пригласил меня на ужин, и я согласилась. Забавно, Льюис выбрал тот же тайский ресторанчик, где я встречалась с тобой и Тессой. Он сказал, что не хочет в этот вечер говорить про Элли или о нашем возможном примирении, а просто хочет сломать лед, вернуться к дружеским отношениям, просто поболтать о детях и так далее. Льюис, когда захочет, может быть, очень обаятельно, мы, мы вполне цивилизованно провели вечер, в чем нам помогла бутылка вина. Мы разговаривали на безопасные темы. Например о полемике на Мауе, развернувшейся вокруг разрешения, выданного на строительство нового курорта на месте древних гавайских захоронений. Я с горячностью заявила, что, по-моему, покой гавайских душ не будет нарушен, если туристы станут катать тележки для гольфа над их могилами. Юи казалось, несколько удивился моим словам, хотя сам он придерживается того же мнения из добрых либеральных побуждений. Он подвозил меня в ресторан, поэтому повезся домой и напросился выпить попоследней. Было довольно рано, и Рокси еще не вернулась. Мне кажется, он с ней об этом даже договорился, потому что вскоре попытался затащить меня в постель. Я отказалась. Он спросил, нет ли у меня кого, и я ответила, что не на Гавайях. И он спросил, не тот ли это англичанин, о котором говорила Рокси. И я сказала, да, я собираюсь провести с ним Рождество. До этого момента я и не догадывалась, что уже приняла это решение, и подождала еще пару недель, чтобы удостовериться. И я удостоверилась. Льюис неплохой, но он нечестный человек. Теперь, когда я встретила такого, как ты, на меньшее, я уже не согласна. Я сказала, что больше не хочу терзать его разводом, и предложила разделить наше общее имущество пополам и оформить совместную опеку над Рокси. Не сомневаюсь, что он согласится, когда придет в себя от потрясения, что его отвергли. «Я еще не знаю, хочу ли я выйти за тебя замуж, милый мой Бернард, но собираюсь это выяснить, узнав получше тебя и это место со странным названием, где ты живешь. Полагаю, если я выйду за тебя, мне придется жить там, да? Ну что ж, я готова для разнообразия сменить Гавайи на что-нибудь другое, а Рамиш несомненно, для этого подойдет». «Но мне нужно остаться здесь по меньшей мере на год, а может и на два, пока Рокси не закончит среднюю школу, и еще в зависимости от того, решит ли она на будущий год жить со своим отцом». «Ничего пока не ясно, все неопределенно, кроме того, что я заказала билет на чартерный рейс до лондонского «Хитру» на 22 декабря. Ты сможешь встретить меня в аэропорту? Гирлянда не обязательно». «Что бы ни случилось», Какое-то время наши отношения будут состоять из длительных целомудренных разлук и кратких страстных свиданий, мой милый, но лучше так, чем наоборот. Шлю всю свою любовь. Иоланда. В конверт был вложен маленький, отратированный буклет с литургией Гавайской народной мессы и листок с фотокопией страницы из «Ридерс Дайджеста». Цитаты из книги Мигеля де Унамуна о трагическом чувстве жизни у людей и народов. Эта цитата была отмечена зеленым маркером. «В самых потаенных уголках души человека, который верит, что смерть навсегда положит конец его личному сознанию и даже памяти, в этих отдаленных уголках, о чем он, возможно, и не подозревает, таится тень, смутная тень, тень тени неуверенности. И когда он говорит себе Не остается ничего другого, как прожить эту приходящую жизнь, ибо иной жизни нет. Он в то же время слышит, как в этих самых потаенных уголках бормочет его собственное сомнение «Кто знает?». Он не уверен, что слышит правильно, но он слышит. И точно так же в каком-то уголке души истинно верующего, который верит в грядущую жизнь, приглушенный голос, голос неуверенности, бормочет на ухо его душе «Кто знает?». Возможно, голоса эти не громче комаринного зуда, когда ветер с ревом гнет деревья в лесу. Мы едва различаем это жужжание, и все равно слившееся с ревом буря оно слышно. Как вообще мы смогли бы жить без этой неуверенности? Бернард сложил тонкие листки пищи и пищи бумаги и вместе с буклетом и фотокопией убрал их в желтый конверт. Глядя сквозь мерцающий огонь медных буковых листьев голубое небо, он улыбнулся. Листья шелестели на ветру, и один или два, кружась, опустились на землю, как крохотные язычки пламени. Бернард несколько минут оставался в такой позе. Голова запрокинута, руки раскинуты по спинке скамьи, погрузившись в счастливые мечты. Затем поднялся и бодро зашагал к зданию колледжа, внезапно охваченный, неудержимым желанием выпить кофе. Толкнув раздвижные двери, ведущие в преподавательскую, он чуть не столкнулся с выходившим Джайлзом Фрэнклином. «Еще раз приветствую!» — воскликнул Фрэнклин, придерживая дверь, чтобы Бернард мог пройти, и, глянув на конверт в руке Бернарда, весело добавил. «Хорошие новости или плохие?» «Хорошие», — ответил Бернард. «Очень хорошие новости». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифоинформационным информационным комплексом «Логос -Воз». Март 2004 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Наталья Грачева.